Глава двадцать шестая. бега. За темной лестницей нас встретил такой же мрачный узкий коридор, в глубине которого виднелась тонкая полоска света. С каждым шагом музыка и голоса становились все громче. Вероятно, здесь глушащие звуки чары работали уже гораздо слабее. Мы с Аникой подошли к широким дверям. Приоткрыв створку, проскользнули в огромное, наполненное дымом и шумом помещение. Глаза заслезились, и я едва удержалась от того, чтобы не закашляться. Представшая перед нами картина сильно контрастировала с той, что я видела наверху. Люди были повсюду. яблоко упасть негде. Официанты в белых передниках тащили подносы с едой и напитками к прячущимся в полумраке столикам. Мужчины, не стесняясь, курили сигары и громко разговаривали, пытаясь перекричать оркестр, игравший бодрую залихватскую мелодию. Разодетые в пух и прах женщины неприлично жались к своим спутникам. Глядя на них, я старалась не думать о том, чем все эти люди зарабатывают на жизнь. От смеси запахов дыма, множества тел, еды и алкоголя меня замутило. «Ты уверена, что нам сюда?» На всякий случай поинтересовалась я, хотя ответ был очевиден. «Что не так?» «Мы никому не сказали, куда именно идем. Нижний город — понятие растяжимое, а это заведение, оно так вообще...» совсем подпольная, если мы влипнем в неприятности. С чего ты взяла, что с нами что-то случится? Перебила Аника. Валерия говорила, что здесь полно ужасных людей. Уж явно поменьше, чем предрассудков в ее голове. Люди везде люди, Летти. Этим повезло чуть меньше. В ее словах, конечно, была доля истины. Негодяи, чего греха таить водятся и в изысканных светских гостиных, и во дворцах. Здесь же, если задуматься, пока самыми опасными оказались Паром и Пикси. Как ни странно, эта нехитрая мысль позволила мне немножко расслабиться. До этого я даже не замечала, насколько сильно была напряжена все это время. Держась за руки, мы с Аникой пробирались через гомонящую толпу, прямо в центр зала, где эта толпа была наиболее плотной. «Ставки сделаны. Ставок больше нет!» — закричал пузатенький мужчина в полосатом костюме, промакивая лысину платком. За спинами собравшейся публики невозможно было ничего разглядеть, а потому мы с Аникой протиснулись вглубь. Люди были так увлечены происходящим, что совсем не обращали внимания на двух неловких переодетых девиц вроде нас. Причиной всеобщего возбуждения оказалась импровизированная арена, напоминающая миниатюрный боевой полигон с полосой препятствий. В углах расположились четыре клетки, в глубине которых я заметила шевеление. Ведущий отдал команду. Послышались щелчки отпираемых затворов. Из клеток показались усатые мордочки. Рыжая, белая, серая и четырехцветная крысы выбежали на арену. Последняя, первее всех, прыгнула на колесо, привела его в движение, запуская тем самым выезжающую лесенку, которая позволяла обойти непонятного вида черную кляксу. Наверняка что-то вроде магического болота. Люди с противоположной стороны арены радостно заорали, подбадривая сноровистую крысу. Кстати, о Валерии. Аника толкнула меня локтем в бок, отвлекая от захватывающего забега. Технически ее бусинка все еще крыса, а значит, могла бы поучаствовать. Учитывая дополнительные конечности и сообразительность, у нее весьма неплохие шансы на победу. Воображение тут же нарисовало картинку, как отнесется к подобной затее Валерии. Пожалуй, это могло бы стать альтернативой шуткам о Симон и Булках. Хотя, глядя на задумчивое лицо Аники, я понадеялась, что она все же говорит «несерьезно». Только небеса знают, что в голове у этой авантюристки. «Эй, ты там не передумала случайно?» — крикнула подруга мне на ухо, пытаясь перекричать горест на его плетех, кто поставил на белую крысу. Беднежке не повезло свалиться с лесенки и увязнуть в кляксе в тот момент, когда ее товарки, то и дело вступая в короткие схватки, пробирались по веревочному мостику к водному препятствию. «Может, поставим честь побрякушек на счастливчика во втором забеге?» «Да шучу я, шучу! Ой, а вот и он, тот самый Энди Стейн!» Проследив глазами за взглядом Аники, я заметила молодого мужчину, устроившегося за столиком в углу. Вытянув длинные ноги, он что-то черкал огрызком карандаша в затертом блокноте. В другой руке у него поблескивала толстая цепочка от часов, которую он задумчиво перебирал, надвинув на лоб шляпу. Рядом с ним стояла непочатая бутылка с яркой этикеткой, которой он, судя по всему, даже не притронулся. «Трезвый, и то хлеб», — подумала я, когда Аника, распихивая людей, потащила меня прямо к его столику. Вид у законника был непривычный. Помятая шляпа и легкая щетина намекали на то, что дела у него вряд ли идут слишком хорошо. Но вот модный пестрый платок на шее и вышитый жилет с яркими серебряными пуговицами очень не вязался с образом тех скучных сычей, с которыми обычно работал папенька, полосевших с равнодушным взглядом мертвой рыбы. Этот же казался слишком молодым, живым и ярким. Мужчина поднял глаза. Взгляд его остановился на нас с Аникой, которая в этот момент как раз пыталась обойти бугая в кожаной куртке неопределенного цвета. От куртки мужика невообразимо несло потом. Оглядев нас с ног до головы, словно приоцениваясь, законник поднялся на ноги и, схватив бутылку, сунул ее под мышку. Официант через три столика от него что-то прокричал об оплате, но Энди Стейн лишь отмахнулся. Вновь посмотрел на нас. Приподнял шляпу, словно хотел поприветствовать, и, сверкнув мальчишеской хитроватой полуулыбкой, внезапно бросился на утек. «Он убегает!» — прокричала мне в ухо Аника. «За ним!» Не до конца понимая, что происходит, я припустила за подругой. Законник ловко огибал препятствия в виде взбудораженных посетителей, в то время как нам приходилось безжалостно толкаться. Судя по сердитым крикам, мы оставили позади немало отдавленных ног. Краем глаза я уловила, как хлопнула дверь в темном закутке, прячущемся за густой шторой. «Да сколько же комнат в этом подпольном трактире?» — спросила у Аники на бегу. Она не стала отвечать и решительно толкнула дверь. За ней оказалась старая деревянная лестница с узкими выщербленными ступеньками, кое-где безнадежно поломанными. Поманив меня за собой, подруга с азартом и щеки полезла наверх. Под нашим весом лестница зашаталась и отчаянно заскрипела. Трухлявая конструкция явно не была рассчитана на такие испытания. Каменный пол оставался все дальше, и сердце мое уходило в пятки от одного взгляда вниз. А Аника же, казалась совсем не нервничала. «Давай руку», сказала она, выбравшись на крошечную площадку наверху, где обнаружилась еще одна дверь. «Не отставай». С помощью Аники Я ползком преодолела последние ступени и оказалась рядом с подругой. Места здесь было так мало, что приходилось вжиматься в каменные стены, чтобы не полететь вниз. Дверь была заперта. Но на наше счастье замок оказался старым, хлипким и легко поддался чарам. Ржавая сердцевина вместе с ручкой вылетела под напором отпирающего заклинания, разбрызгивая искры и деревянную труху. Мы очутились в крошечном внутреннем дворике, заставленном ящиками и мешками с мусором. Выход из него был лишь один, в темный переулок с едва горевшими фонарями. Впереди виднелся силуэт нашего законника, и мы с Аникой снова перешли на бег. Я все еще не могла взять в толк, почему он решил скрыться. Еще загадочнее выглядел запал, с которым подруга пустилась в погоню, но расспросить ее не было никакой возможности. Какое-то время мы петляли по лабиринту мрачных улиц и закоулков, стараясь не упустить нашу жертву, пока внезапно не оказались в тупике. Впереди была кирпичная стена. Вокруг — горы мусора, в которых пищало и копошилось что-то живое. В Баку кололо так, что казалось, сейчас я просто упаду от усталости. Но не время. Мы, наконец, догнали нашего беглеца. Энди Стейн больше не улыбался и растерял всю свою небрежную расслабленность. Он отступал к стене, пытаясь найти выход, которого не было. И почему он так нервничает? Я все верну. Внезапно выдал Стейн. Мне нужно два дня. Мы не за этим. Аника тяжело дыша, наклонилась и уперла руки в колени. Я прислонилась к грязной стене, чтобы попросту удержаться на ногах. Тогда, раз инцидент исчерпан, предлагаю разойтись. Миролюбиво проговорил этот сумасшедший и сделал шаг в сторону. Аника помотала головой, но не успела ничего сказать. Наш юрист внезапно повел себя совсем неожиданно и явно в сотый раз за сегодня нарушил адвокатскую этику. С каким-то шальным блеском в глазах он ударил бутылкой по кирпичной кладке. Под ноги ему посыпалось стекло. Легкий ветерок донес до меня запах имбиря с апельсином. В руках законника поблескивало горлышко с острыми краями. «Живым я вам не дамся, проклятые колдуны!» С пафосом воскликнул Стейн и выставил вперед свое импровизированное оружие. «Вы нас с кем-то путаете?» Попыталась объяснить я, но он, казалось, совсем обезумел и шел в атаку на нас с Саникой. В горке мусора под его ногами что-то истошно запищало и в следующую секунду перед лицом законника взметнулся рассерженный Пикси. Стейн метнулся в сторону, махая острым горлышком в опасной близости от Аники. И тут у меня сдали нервы. Я сжала в ладони шарик с зельем. «Аника, берегись!» — закричала я, швыряя его в законника. Подруга успела среагировать, ловко откатившись в бок. Но не Стейн. Миниатюрный снаряд упал к его ногам. Мужчина растерянно посмотрел на треснувший шарик, потом на меня. В его глазах была какая-то детская обида. Послышалось шипение. Несколько мгновений ничего не происходило. А затем фигуру мужчины заволокло вонючим дымом. В глубине мутного облака раздался кашель, перемежающийся с грязной бранью и звуками падения. Мы с Аникой застыли, глядя на расползающиеся клубы, О, небеса, надеюсь, я его не убила. Подходить ближе не стоило, пока смрадный дым окончательно не развеется. К счастью, это произошло довольно быстро. Уже через минут пять мы увидели законника, который постановое сидел на земле. Одинокий Пикси, жмуря слезящиеся глазки, жался к стейну и жалостливо попискивал. Аника, прикрыв рукавом куртки нос и рот, подошла к нашим новообретенным пациентам. Отшвырнула ногой битую бутылку и с деловым видом начала диагностику.